Глава 20. Хорошие новости. На следующий день, как только ратушные часы пробили полдень, привиденчик вылетел из подвального окна в сад, где его уже поджидали дети. "Ну как?" в нетерпении воскликнул он. "Удалось что-либо узнать?" "Не волнуйтесь," успокоил его Герберт. А юта добавила сияющей улыбкой: "Надеюсь, вас порадуют новости". Похоже на то, что мы сумеем вам помочь, привиденчик запрыгал от радости. Расскажите же поскорей. Пойдёмте в беседку, осторожности ради, предложил Герберт. Там нам никто не помешает. Но сначала возьмите свои ключи. Большое спасибо. В беседке было приятно и тихо. Все четверо, как заговорщики, уселись вокруг круглого столика, и ребята рассказали о разговоре с Филлином Шуху. Сначала мы долго ничего не могли придумать, признался Гюнтер. А потом решили самое лучшее спросить у господина Циферли, часового мастера. Мы пошли к нему, и что вы думаете, узнали? Что, нетерпение спросил привиденчик. Господин Циферли сказал нам, объявила Юта, что 16 дней тому назад По указанию бургомистра он ремонтировал ратушные часы. Утром в 7 часов остановил часовой механизм и проработал над ним полных 12 часов до 7 вечера. А потом ровно через 12 часов продолжил Герберт, господин Циферли, снова завёл часы, и они пошли в тот же час, в который он их утром остановил. Вид циферблат показывает то же самое время. Его вовсе не важно, что это было в 7 часов утра или в 7 часов вечера. Но это не имеет значения только на циферблате, вставил Гюнтер. На самом деле ратушные часы отстали ровно на 12 часов. Когда было 12 ночи, часы били 12 дня, а в полдень они били полночь. Ни один человек в городе этого не заметил, потому что никто не видел никакой разницы. За исключением... «За исключением меня!» – воскликнул привиденчик. Наконец-то он понял, в чем дело. Из-за того, что ратушные часы отстали на 12 часов, я просыпаюсь вместо полуночи в полдень. Ребята согласно кивнули. Они были уверены, что это и есть разгадка тайны. «А теперь вы можете мне помочь?» Конечно, поможем, заверил Герберт. Сегодня вечером в 7 часов мы с господином Циферле поднимемся на башню, пояснил Гюнтер. И там, продолжила Юта, он переведёт стрелки на 12 часов вперёд. Тогда часы будут показывать правильное время. И это всё? удивился привидечек. Да, это всё, заверили ребята в надежде на счастливый исход. Ах, дети, вздохнул привиденьчик, вращая белыми глазами. Какое это будет счастье вновь бродить в замке по ночам. Нет ничего лучше на свете, чем быть ночным привидением. И тут он вспомнил о письме burgomestru. Письмо можно вечером отнести на почту. В любом случае, завтра в это время меня уже не будет в Эйленберге. Он хотел вернуться в подвал. Но Юта его не пустила. Она решила, что привиденьку лучше остаться в беседке, и с помощью кукольных подушек соорудила ему удобную постель в ящике. "Спите спокойно", пожелала маленькая хозяйка. "Желаю удачи при пробуждении".